Глава двадцать пятая «Если умные, то в меня». «Почему, если девочки умные, или кто-то хвалит в школе, то это сразу в тебя? А если мальчики тормозят, и ты даже в школу боишься сонуться, то это в меня?» — спросила жена Мымрина. «Видишь ли?» — сказал Мымрин. «Это вообще довольно типично для человечества, что все лучшее от отцов». Жена скрестила на груди руки. Понимаешь, торопливо продолжал Мымрин. Женщина, например, видит, что дверь не открывается от себя. Она ее спокойно открывает на себя и выходит. А мужчина начинает вырезаться у дверь плечом, психует, бьет ее тараном, но на себя не открывает. Даже если догадался уже, в чем фишка, все равно не захочет признавать свои ошибки. Столько же времени потрачено зря. А как же тогда ваша гениальность а гениальность? Это когда мужчине надоест открывать дверь от себя, он сделает из палочек действующую модель пропеллера. Но заниматься этой вашей банальностью с открыванием двери на себя все равно не будет. Иная система ценностей. На лекции профессор Щукин сказал, в литературе второй половины 19 века заметна вот какая система ценностей. писатели Того периода устойчиво различают людей с хорошим образованием, людей с плохим образованием, людей, которые умеют читать и писать, людей, которые умеют читать, но не умеют писать, и просто хороших людей. «Почему так?» — спросила Лена. но ну, логика такая. Они многократно подчеркивают, что любой крестьянский мальчик, научившийся писать и читать, прежде всего, станет сельским писарем». мелким судебным чиновником или кабачиком и станет угнетать своих односельчан. А потом уже только под очень большим вопросом начнет читать Белинского и Гоголя, если начнет. Поэтому нельзя отрываться от земли, от сахи, от крестьянской массы, от вер от простой жизни. Тут главное счастье. А если не крестьянский и образование были глубокое? То тогда еще сложнее будет мыкаться туда-сюда. и не понимать, что с ним не так, и почему он нигде не находит себе места. Может, царь виноват. Нужно царя убить, желательно вместе с детьми, и тогда сразу будет все хорошо, мирно, спокойно. Ой, здрасте, товарищ Сталин». «А сами писатели читать и писать умели?» «А это уже не относится к области изучения филологии», — сказал Щукин. «Дурдом, но не ад. «Почему сейчас все так сложно, знаете? И почему так много несчастных людей?» Спросил Щукин. «Раньше в избе в одном углу бабка помирает, в другом углу внук недавно женился, в третьем углу кто-то рождается, в четвертом углу поют, а в печке еду готовят. И тут же еще телята зимуют, кстати сказать. И все это вместе создает счастье». «Ага, счастье, а ты дурдом!» Содрогаясь сказала Лена. «Дурдом, но не ад, поправил Щукин. «А сейчас то же самое, в принципе, творится. Женецы умирают, поют, но только по разным квартиркам, поняла?» «Не поняла», — упрямо сказала Лена. «Не вижу связи между плохими условиями быта «Эх, а можешь ведь и вовсе не понять, потому что ты умная. А умные люди в значительно меньшей степени обучаемы». Сосуд любви Однажды доцент, преподающий студентам педагогику, подрался в метро и не пришел на работу, а профессора Щукина попросили его заменить. «У каждого человека, у каждого ребенка есть свой сосуд любви. У кого-то это маленькая кружка, у кого-то наперсток, у кого-то большой бокал, а у кого-то трехлитровая банка. И этот сосуд обязательно должен быть наполнен до краев бабушками, учителями, книгами». «Но, в первую очередь, конечно, родителями. В этом главный, единственный закон счастья», — сказал на лекции Щукин. «А избаловать ребенка нельзя?» — спросила Лена. «Можно, конечно, но чаще тут другой принцип работает. Представь, что человек держит кружку под краном с квасом. Как только кружка наполняется до краев, он сам убирает ее, потому что не хочет залить руку липким квасом, а в его кружке уже больше не помещается». и тогда он уходит и несет свой квас другим или оставляет его себе, это уже не суть важно. Это все как-то автоматически происходит, само собой. уже когда кружка остается пустой или не до конца наполненной, или человек чувствует ее незаполненной. Отсюда все беды, взрослые проблемы, плохое поведение, раздражение, истерики и так далее. А жалость к себе это как трещина на дне, из которой всегда протекать будет. Поэтому надо быстренько залепить трещину пластырем и вперёд. Никогда не поздно ничего изменить. Это, так сказать, краткая выжимка из моей любимой книжки «Пять языков любви». «Лечение любовью?» — спросила Лена. «Ну, вроде того». Высокие достижения. Доцент Мымрин стоял перед зеркалом и мрачно смотрел на себя. «Раньше я думал, что семья...» Это высокие достижения. Бери больше, тащи дальше. Образование, сто пятьдецот кружков, раздражение. Что кто-то куда-то не успел. Гнев, что кто-то что-то бросил. Кто-то хронически тупит. А как же мы первые? А как же всех порву, один останусь? А теперь понимаю, что семья — это обнимашки, уют, покой. Такие суслики, которые... Все время вместе, в одной куче. И все это вечно пищит, ссорится, обижается, мирится, утешает друг друга. А все эти высокие достижения, даже уроки, догоря не синим пламенем. Самое сложное. Профессор Щукин сказал, «Самое мучительное и сложное для человека, получившее высшее образование, это навыки ухода за собой». Не личная гигиена, тут обычно все на высоте. А уборка комнаты, стирка, готовить пищу и все такое. Все беды, истерия, психологическая усталость, разводы, депрессии, несчастные дети, они все коренятся здесь, в нашей бытовой неприспособленности. Любой автомеханик намного жизнеспособнее и жить рядом с ним приятнее, чем журналистам или поэтом Из кандидатов наук заниматься этом умеет примерно один человек на двадцать. Из писателей — два человека на пятьдесят. Из поэтов вообще никто, хотя нет, вру. Я однажды видел поэтессу, которая умела заваривать чай из пакетика, причем красиво так, с клубничкой на блюдце. «Неправда!» — крикнула Лена. «Да правда, правда». Мы все, как Карл Маркс, которого прочие революционеры-теоретики XIX века очень жалели, потому что во время иммиграции в Англию у него оставался всего один лакей и всего одна экономка. При этом экономка наотрез отказывалась стирать, и лакей готовить. У Маркса на этой почве испортился характер, и он написал свой знаменитый «Капитал». Платные занятия. Доцент Мымрен вел платные занятия в детской литературной студии. Однажды он заболел и попросил профессора Щукина его подменить. Щукин пришел, дал тему и стал ходить и смотреть, чего народ пишет. Народ писал так, что аж ручки дымились. Щукин заглянул через плечо к одному мальчику. Побежал, треснул, увидел, хотели схватить, заломил руку, нырнул, уклонился, треснул, выхватил, выстрелил, перекатился, снова побежал, поцеловал, обнял, увидел, врезал, выстрелил, выпрыгнул, не догнали. «Что ж, динамика есть», — одобрил Щукин и наклонился над тетрадку его соседки. «У нее были грустные, печальные, очень красивые, выразительные, небесные, прекрасные, задумчивые, нервные, трепетные, обрамленные, не имеющие блеска». «Уши?» — спросил Щукин. «Глаза!» — обиженно ответила девочка и захлопнула тетрадь. После занятия Щукин окружила толпа мам. «И что вы думаете?» — спросили они. «Все отлично. Первая тысяча страниц все равно на выброс. Пусть слушают больше аудиокниг и толк будет. Вообще пусть слушает и читает все подряд. Тонны книг. И материал себя продавит. Писатель рождается из читателя методом автоматического почкования. Литература — это прежде всего удовольствие, получаемое самим автором. А мудрость приходит сама, если ей есть куда приходить», — сказал Щукин. Мамы смотрели на Щукина бараньими глазами. «А как же кровь из сердца?» — спросила одна. «Кровь из сердца — это сильная эмоция. Вот если вас бросит, допустим, муж, вы будете писать письмо или дневник «Кровь из сердца». И это будет хорошая проза, вне зависимости от стилистики». мама опять смотрели бараньями глазами. Щукин закашлялся. «В общем, молодцы, детки, стараются», — сказал Щукин и юркнул в двери. Когда он рассказал обо всем Мымрину, тот схватился за голову. Ты не умеешь. Ничего не умеешь. Ты совсем не то говорил. А что надо было? Надо было идите в самый дорогой канцелярский магазин и покупаете портфолио, лучшее в коже, но можно и со составными папками-файлами, и начинаете его заполнять с самой первой страницей работами ваших деток. Не детей, а деток. Это важно. Когда заканчивается первая тысяча страниц, Вы дарите портфолио бабушки а сами покупайте себе новое и заполняйте дальше. Вот что ты должен был сказать. Мамам нужны понятные инструкции, а не твоя экзистенциальная галиматья. Ага, тысяча страниц. Да я же тоже и сказал. Возмутился Щукин. Ты сказал не теми словами. Загадка литература В литературе есть вот какой момент. — сказал на лекции профессор Щукин. «Иногда от какой-то рукописи отказывается пять издательств, а шестое берет, и книга становится бестселлером. Экранизация, миллионные тиражи». «Интересно, что потом говорят пять отказавшихся редакторов владельцам своих издательств? Почему вы ответили Джейн Остин, что ее рукопись годится только обклеивать стены под обои?» «Да мне не понравилось. Поцелуйчики, всякие сплетни. Кто ж думал, что рукопись так рванет?» «Ну, значит, редактора были неопытные», — сказал Костя Бобров. «Нет, редактора профессионала. Просто сложно угадать в измазюканной тетрадке, прошитой ленточками будущий громкий роман. Это как предсказать шесть цифр завтрашней лотереи. Завтра их узнают все, сегодня никто». Знаете, кто самый великий редактор всех времен? Николай Некрасов. Поэт? Как поэт, он немало сделал, но гораздо больше, как редактор. Он открыл Льва Толстого, Федора Достоевского, Глеба Успенского, салтакова Щедрина, Островского и еще кучу народу. Он высмотрел их в редакционном потоке среди кучи графомании, углядел в тетрадках, исписанных кошмарным почерком, поговорил с неуверенным автором, который что-то блеял на стульчике, вдохнул ему веру в себя, донимал письмами, жду новых рукописей, хватит ныть ковырять в носу и мечтать о браке с богатой купчихой. Позднее, конечно, многие отрывались от Некрасова, даже ссорились с ним. Но это уже потом, когда они уже сложились и сами умели летать. Если убрать из литературы Некрасова поэта, поэзия останется хотя в чем-то и пострадает. Но если убрать Некрасова редактора, с ним вместе исчезнут все эти фигуры. Поэтому... Звание величайшего редактора навеки у него. Я верю, что если у современной литературы появится Николай Некрасов, то с ним вместе возникнут и Толстой, и Достоевский, и все былое величие. Лакмусовые бумажки. «Хм, я постоянно все обобщаю», — сказал доцент Мымрин на лекции по педагогике. Теперь вот придумал теорию лакмусовых бумажек. Если ребёнок долго сидит один в комнате, это плохой признак. Четыре стены быстро вынесут любой крепкий мозг. Если он поздно ложится спать или имеет плавающий цикл сна, это плохо. Если он хотя бы минут десять в день не бегает с радостными воплями, это плохо. Если перестают жадно много говорить, тоже плохо. Все тараканы должны выговариваться. А родители часто бывают агрессивными слушателями. Но как, например, начальнику признаваться, что ты воруешь бумагу для принтера? Сегодня, признаюсь, он посмеется, а завтра припомнит. Но проговаривать весь мусор обязательно надо, или он накапливается и гниет. Если у ребенка хотя бы раз в два месяца не возникает желания отодрать обои, покрасить потолок, приделать себе новую полку, тоже не очень хорошо. На то и обои, чтобы на них рисовать и их отдирать. Если ребенок имеет недостаточный вес, это плохой признак. Лет до 15 лучше даже иметь перевес, потом все равно все сгорит, когда начнется рост по 5 сантиметров в месяц. Вот бабушки интуитивно правы, когда впихивают в любой открывшийся рот свои котлетки. Если ребенок сидит дома без друзей, это очень плохо. Нужны обязательно секции, кружки, и пусть они меняются хоть каждые полгода. И еще очень важно, полезно мысленно представлять себе зону счастья. Ну, как такое очерченный круг. и проверять, находится ли каждый ребенок в области этого круга. А если нет, сразу его туда впихивать. А то он будет как яйцо, выкатившееся из инкубатора. «А гаджеты, гаджеты! В них все зло!» — крикнул воздвиженский. «Гаджет тоже, но он больше как вторичный усиливающий признак. Ну, как красный нос. Вначале алкоголь, а потом красный нос, а не наоборот. Гаджет возникает как потребность заполнения пустоты, то есть...» Если пустоты нет, то она остается просто вайбером, ватсапом и так далее. Привычный маршрут. «Я очень интересно бегаю», — сказал профессор Щукин. «У меня есть где-то восемь любимых маршрутов, и на каждом маршруте встречаются примерно от восьми до десяти собак. Их больше, но тут речь о тех, которых надо все-таки отслеживать глазами». Собаки подкрадываются сзади, прячась за заборами, и мете схватить за пятку. И не подкрадываются, или заранее начинают лаять, или просто видно, что собака оценивает. У каждой собаки свой характер. Когда я перестаю бежать, строго смотрю на них и говорю «Ну, здрасте». Собаки тут же спохватываются, резко останавливаются, в последний момент отскакивать с виноватым видом и говорят, ой, профессор Щукин, а мы не знали, что это вы, мы думали, это одна там бабушка, которая, э, ну, мы побежали, да? После этого собаки быстро организованно отходят. А еще на обратном пути я обязательно перегрызаю зубами очень колючий побег ежевики, потому что надо кормить вьетнамских палочников. И обязательно откуда-то выскакивает любопытный профессор Сомов и спрашивает, «А что это символизирует? А зачем? А почему?» Ниша доцента Воздвиженского. Доцент Воздвиженский сказал, «Мне опять хочется в Владивосток, в Хабаровск или в Благовещенск. Я даже придумал, чем буду там заниматься. Продавать машины». «И ничего не понимаешь в машинах», — сказал Щукин. «Я, в смысле, в них ровно, как в Пушкине. То есть достаточно, чтобы убедительно нести бред». Возмутился доцент. Когда продаешь машину, мужчинам надо говорить много бессмысленных цифр или бить на жадность. Лучше одновременно, типа «Л5», «Пятое поколение», «Рестайлинг», но очень-очень дешево. Никакая она не битая, просто мы ее из двух разных машин собрали. Вам тогда же выгоднее потому что от всех трех машин мы взяли только самое лучшее. А женщинами надо напирать на эмоции, типа «Смотрите, какая машина! Яркая, дерзкая, стремительная, прекрасная, прям как вы». «Да зачем вам Марка? Она из Японии. Руль правый? Зато вы выходите сразу на тротуар, а ваш муж в лужу. У вас нет мужа. Быть этого не может. Ну и дальше быстренько гонишь ее в косо». Профессор Щукин посмотрел на вас движенского очень кисло. «Это она тебя погонит в кассу «Почему?» «Ах, не знаю. Мне что-то в последнее время попадаются сплошь очень умные тетки». Быстро соображают, хорошо считают. У них вместо головы какой-то центр мои документы. Речь у всех прекрасно развита. Человечество как-то меняется, причем куда-то не туда эволюционирует. Евы усложняются, а дамы упрощаются. Воздвиженский задумался и в целом согласился. «Это потому что мужские профессии исчезли», — сказал он. «Охот на мамонта и все такое. Даже война скоро будет выглядеть, как нажатие кнопок». Человечество пошло по женскому типу эволюции. Куча всяких хаотических знаний, система отчетности, контроля, 200 граф оценивания, мотивации, целеуказания и вся эта ерундистика. Мужчина не выдерживает данного типа эволюции. Соливается и начинает ощущать себя неуспешным. Любой мальчик в школе видит, что одноклассница в плане учебы сильнее его в пять раз. Они могут концентрировать внимание на том, что вызывает у них ужас, допустим, примеры по алгебре, а он чаще всего нет. «Я в университете», Едва не волком был, у меня была одна тетрадь по всем предметам, а у девушки, которая мне нравилась, где-то 20 тетрадей, все со сменными блоками. И мечты были в стиле «давай выучим чешский, норвежский и французский языки». «Да я лучше выучусь кирпичу кулаком ломать». Чтобы держаться на плаву, мужчина лихорадочно ищет себе нишу. Какой-нибудь маленький закуток деятельности, где он будет самым первым и сможет сидеть как ракотшельник и выживать. Ну там, лучше всех завязывать шнурки, лучше всех заниматься сваркой. Делать глиняные чашки, лучше всех играть в шашки, лучше всех продавать и разводить рыбок, лучше всех делать крыши из гибкой черепицы, писать книги, картины и так далее. И уж в свою норку, это он, конечно, никакую умную девушку не пустит. Она оттуда пулей вылетит. Пусть сидит себе где-нибудь, мотивируется и учит двадцать седьмой иностранный язык.